Глава 3. У Семёна Алексеевича Лавочкина. Мне давно хотелось познакомиться с конструкторами моего замечательного самолёта и его испытанного вооружения Семёном Алексеевичем Лавочкиным и Борисом Гавриловичем Шпитальным. Кажется, не было ни одного воздушного боя, чтобы я не вспоминал с благодарностью и уважением об этих ученых патриотах И вот мое давнишнее желание осуществляется. Я еду в гости к Семёну Алексеевичу Лавочкину. Семен Алексеевич встречает меня тепло и радостно. Он высок, немного сутулится, у него спокойные движения, добрые умные глаза. «Очень рад вас видеть», — говорит он, улыбаясь, и, не выпуская моей руки, глядит на меня внимательно, чуть прищурившись, словно изучает. Он усаживает меня, сам садится напротив. «Я все время следил за вами и вашими боевыми товарищами. Расскажите все по порядку, о всех своих впечатлениях о самолете». «Знаете, Семен Алексеевич, я так полюбил ваш самолет», Что когда приходил на аэродром, даже приветствовал его Чувство у меня было такое, словно передо мной друг Вернее не друг, а уважаемый требовательный командир Хотелось в совершенстве владеть высокой техникой Ведь недаром летчики считают, что машина, вооружение и техника пилотирования одно целое Беседуем долго Семен Алексеевич подробно расспрашивает о боевых качествах самолета Записывает что-то в блокнот Лавочкин делится своими творческими замыслами и интересуется моими планами Когда мы идем в цеха завода, Семен Алексеевич говорит, мы от вас, летчиков, не отставали, конструкторы прислушивались к мнению фронтовиков. Стремились улучшить боевой самолет, дни и ночи проводили в конструкторском бюро. Клавочкин взволнованно заканчивает. Товарищ Сталин руководил нами. Своими указаниями Иосиф Виссарионович будил в нас творческую мысль, заставлял стремиться к новому, не удовлетворяться достигнутым. Мы долго осматривали завод. Во время обеденного перерыва вокруг меня собрались рабочие и работницы. Они просили рассказать о том, как я воевал на истребителе, созданном их руками. Свой рассказ я закончил словами благодарности строителям прекрасных боевых машин. Ни разу за время моей боевой деятельности самолет конструкции Лавочкина не подвел меня в воздушных боях. Спасибо вам, товарищи.